Франция, 1991 год. Среди работавших у меня исследователей и творчества Бабеля была француженка Доминик Ватье. В 90 году Доминик, вернувшись в Париж, подала идею об издании дневника Бабеля на французском языке сотрудницы парижского издательства Бало Катрин Терье. Обсудив эту идею со своим начальством, Катрин тотчас решила ехать в Москву для переговоров со мной. Эта отчаянная женщина появилась у меня дома на девятом месяце беременности с большим животом и в протертых на коленях джинсах. В Париж такие джинсы были в моде и я дала согласие на издание дневника Бабеля в издательстве бало к осени 91 книжка вышла и издательство пригласило меня с дочерью приехать в париж. В Париж мы прилетели 17 сентября 1991 года вечером. В аэропорту встречали нас Катрин Терье, Доминик Ватье и главный редактор издательства «Бало» Месье портуш Симпатичный, с добрым лицом, всегда улыбающийся мужчина с длинными седыми волосами. Поселились мы в гостинице 15 века в центре Парижа в небольшом номере с окнами, выходящими на узкую улицу Грегуар де Груа. Напротив наш окон располагался жилой дом с мансардами под самой крышей. Утром следующего дня мы с Лидой направились в издательство Балло, где познакомились со всем штатом сотрудников, главным образом с девушками, работавшими над изданием до дневника Бабеля двадцатого года. Внутренний дворик издательства был очарователен. По стенам расставлены цветы в квадратных и продолговатых ящиках, а пол выложен крупным камнем. Правда, ходить по этим камням на высоких каблуках было очень трудно, и Лида, она На следующий день купила мне удобные черные замшевые туфли. Утром у нас были назначены встречи с двумя журналистами. Первый, Эжен Менони, уже опубликовал статью о дневнике в журнале «Экспресс», и теперь хотел взять у меня интервью. Вопросы касались гибели Бабеля, того, как был найден его дневник и как я работала над ними. Сразу же после этого интервью появился журналист Мэтьюн Линдон из газеты «Либерасьон», который задал примерно такие же вопросы. И уже на следующее утро в газете появились интервью со мной. На следующий день снова интервью. Первым был симпатичный парень из очень влиятельного в Париже католического журнала. Я боялась вопросов о религии, но их и не было. После католиков пришла молодая девушка из еврейского журнала, а поздно вечером предстояла еще дальняя поездка в другой еврейский журнал. На завтра была телевизионная запись. Сначала вопросы-ответы, потом нас следы попросили пройтись по мосту, постоять у перила и посидеть на скамье, разговаривая друг с другом. Я не очень люблю телевидение, и в Москве отвергала все просьбы. Но тут делать было нечего, надо отрабатывать бесплатную гостиницу, чудные завтраки и вообще хорошее отношение к нам, всех сотрудников издательства. Следующий день, 21 сентября, по расписанию должен был быть свободным, но газета «Монт» захотела тоже сделать материал, и в 4 часа дня в гостиницу пришла журналистка Николь Зант и месье Партуш, сотрудница из издательств. Николь Зант вела литературный раздел в «Монт» и когда-то была женой главного редактора этой газеты. Итак, в печати появилось несколько интервью со мной, и книги Бабеля, и русский двухтомник, который здесь стоил 300 франков, и французские переводы, и недавно вышедший дневник стали продаваться более активно. Так нам говорили в книжных магазинах, куда мы заходили с Катрин. По словам издательства Бало, дневник продавался хорошо. Они были довольны. Конечно, не все время моего пребывания в Париже было посвящено встречам с журналистами и издателями. Мне удалось довольно подробно посмотреть город. Поразила невиданной красоты часовня Сен-Шапель, построенная в XIII веке жемчужной европейской гутики. Рассматривая скульптуры и витражи в часовне, я думала о том, что здесь бывал Людовик Святой, да и все Людовики, Мария Антуанетта. И мне становилось грустно, что нет ничего вечного, все проходит. «Нам позвонил Пьер, давнишний друг Наташа Бабель. Оказалось, что Наташа попросила его нас опекать. Пьер заехал за нами на машине и спросил, куда мы хотели бы поехать. Я назвала Булонский лес. Лес оказался довольно большим, но он весь был изрезан асфальтовыми дорожками. вдоль толь дорожек стояло множество машин, а их владельцы либо гуляли по лесу, либо тут же на травке отдыхали, пили ордранж и другие напитки. После прогулки мы заехали к Пьеру в его рабочее ателье». Он режиссер, делает научные фильмы на медицинские темы. Три марша крутой витой лестницы вели в ателье, где на стенах висели увеличенные в пять раз фотографии тромбов, и на столах расставлена масса приборов. Между тем, наша рабочая жизнь продолжалась, и 24 сентября сотрудники издательства «Бало» повезли нас в дом радио большое здание с красивым круглым двором. Я волновалась, потому что как раз в это время внук Андрея находился в воздухе, летел в Америку, где он должен был остановиться у Наташи Бабель. Несмотря на мое волнение, интервью вышло благополучно, журналисты остались довольны. Забавно, что на радио меня поначалу приняли за Людмилу Петрушевскую. На обратном пути, на втором этаже дома радио, мы напали на музей Моцарта. В музее все было устроено так, как было при жизни Моцарта. Начиная с его детства в Зальцбурге, его инструмент, восковые фигуры отца, матери и сестры, его жены Констанции, Сальери, других людей из его окружения, была восстановлена и обстановка дома Моцарта. Вечером 25 сентября месье Портуш и Катрин организовали нам следы встречу с Симоном Маркишем и Владимиром Береловичем в кафе Прокоп. Примечание: Маркиш Симон, 1931-2003 года, переводчик сын писателя Переца Маркиша. Берелович Владимир, родился в 1946 году, историк-славист, профессор Парижской высшей школы. Конец примечания. Кафе Прокоп было основано еще в 1686 году. Здесь бывали Вольтер и Руссо, Бомарше, Бальзак, Верлен, Гюго. Бывали здесь и энциклопедисты от Дидро до Бенджамина Франклина, революционеры, Робеспьер, Дантон и Марат, а затем и лейтенант Наполеон Бонапарт. Мы заказали самые экзотические блюда – устрицы, улитки, мидии, семгу в различных видах, даже какую-то поджелудочную железу. Официант прямо у нашего стола готовил блинчики. Он посыпал их сахарной пудрой и полил ромом. На раскаленной сковороде вспыхнуло пламя. Так за беседой мы просидели в знаменитом этом кафе до полуночи, после чего щедрые хозяева проводили нас с Лидой до отеля. 27 сентября вечером за нами заехала сотрудница издательства «Балло» Женевьева и отвезла на такси в книжный магазин «Эпиграм». Перед витриной стояли стенды с книгами Бабеля, его портретами и вырезками из газет. В магазине меня усадили за столик в шикарное кресло, я должна была подписывать книгой тем, кто захочет их купить и общаться с читателями. Из-за сильного дождя посетителей было немного, но первым, кому я подписала книгу, оказался бразильский писатель, лауреат Нобелевской премии Жоржа Амаду. «Седой человек в дождевике с капюшоном». Подходили читатели, пришел Симон Маркиш, посидел со мной рядом, журналистка с фотоаппаратом, весь вечер делала снимки. Моя, как теперь говорят, автограф-сессия продолжалась два часа, от 6 до 8 вечера. За это время я познакомилась со всеми сотрудниками магазина. Директор сказал, что за один день продали 300 экземпляров книг Бабеля. И это потрясающе. Сотрудники магазина жали мне руки и улыбались. А мне это показалось, что из-за дождя книг Продано немного. На следующий день мы были приглашены на литературно-политическую встречу в Сенате под названием «День политической книги в Сенате». Все основные новости в это время приходили с Востока, поэтому и в президиуме, и в зале было много русских. Я сидела рядом с Лидой и Катрин, которая присутствовала как переводчица. На столе передо мной стояла табличка с моим именем и книга «Дневник Бабеля» 1920 года. На других столах я заметила таблички с именами «Владимир Буковский», «Елена боннер Кстати, оказалось, что Бонар, которая должна была представлять книги Сахарова, из Москвы не приехала. Буковский рассказал нам позже, что ей удалось в архиве КГБ получить дело ее отца, и то, что она из него узнала, так подействовало на Елену Сергеевну, что она слегла с сердечным приступом. Из русских, помню, Буковского мы встретились с Леонидом Плющом, Олегом Волковым, Юрием Афанасьевым и Олегом Калугином. Люди подходили к нашим столам, брали книги, смотрели в основном на заглавия и на цены и отходили». «Нам это надоело, и мы при помощи месье портуша пробрались внутрь Сената, где в это время шло заседание. А в два часа дня объявили перерыв на обед. Нас усадили за шикарно накрытый стол, где перед каждой тарелкой стояло по четыре бокала с водой, с белым и красным винами и шампанским с клубничным сиропом. Во время обеда Катрин заявила, что кормят нас не очень богато. У Миттерана, дескать, кормили лучше». Оказывается, она сопровождала Синявского на обед с Миттераном. «Рядом со мной сидел человек из Иерусалки». русалима который когда-то заседал в Кнессите. Он рассказывал, что в Израиле на улицах слышится главным образом русская речь, что русские евреи хорошо адаптируются в Израиле и что Бабеля там любят повсеместно. Напротив меня сидел председатель Нобелевского комитета, симпатичный швед, немного говоривший по-русски. После обеда мы вернулись в зал, где начались выступления, ответы на вопросы собравшихся. Буковский, который только что провел месяц в Москве, был настроен явно пессимистически, а Афанасьев заявил, что он не такой пессимист, но у нас уже не было времени слушать выступления Афанасьева и Калугина, и мы покинули здание Сената. «На следующий день после встречи в Сенате мы с Лидой отправились подыскивать для нас новую гостиницу. Официальный наш визит, оплачиваемый издательством «Бало», подходил к концу, а нам хотелось задержаться в Париже. В поисках гостиницы мы в сопровождении Катрины и двух ее детей погуляли по городу. Пройдясь пешком вдоль Сенны, мы пересекли мост «Неф» и оказались в месте гуляния парижан». Запомнились обсаженные цветами аллеи, фонтаны, детские площадки. Современная скульптура соседствовала со старинной церковью сен и стаж самый красивый после Нотр-Дам. Парижане отдыхали прямо на газонах. Кто-то лежал на спине, кто сидел под и группами. Место – это бывшее чрево Парижа. В этот день в Париж со всей страны съехались фермеры. Они устроили манифестацию, требуя повышения цен на сельскохозяйственные продукты. Прошлись мы по улочкам еврейского квартала – Тех запахов, о которых писал когда-то Бабель, уже не было, но магазинчик с продуктами и готовыми блюдами был чисто еврейским. Примечание «Еврейский квартал» в Париже Бабель описывает в письме к слоням от 17 сентября 1928 года. «Бабель, 1990 год, том 1». Хотя, собственно, запах этого квартала в письме ничего не сказано. Вероятно, автор вспоминает строки Бабеля из парижского рассказа «Улица Данте», относящаяся, правда, к латинскому кварталу. Горячее чесночное дыхание шло из дворов. Бабель, 1990 год, том 2. Конец примечания. В этом квартале продавались селедка с луком, фаршированная рыба, рубленные селедкой яйца, паштеты с печенки и многое другое. Все прохожие на этой улице что-то ели прямо на ходу, и я пожалела, что не купила штрудель с маком. Но Катрин была с детьми, и они устали, хотя Пабло, чудесный рыженький мальчик семи месяцев, был спокоен и ел протертые фрукты из баночки. Воспитание детей Катрин было самое простецкое. Пятилетней девочке Марине, к моему ужасу, разрешалось зачерпывать все той же баночкой воду из фонтанов, пить ее и даже... Поить Пабло. На следующий день возобновилась рабочая жизнь. На 11 утра у меня была назначена запись на телевидение. В холле нашей гостиницы установили оборудование. Меня и моего собеседника, журналиста, загримировали. Он все уверял меня, что не каждый день ходит в гриме. Разговор вращался вокруг одних и тех же тем. О дневнике Бабеля, о том, как я над ним работала, об аресте и реабилитации Бабеля, о том, как нас вводило в заблуждение НКВД. После окончания съемки мне вдруг объявили, что будет еще одно интервью. Собеседник мой поменялся. На этот раз был русский писатель, живущий во Франции, Дмитрий Петрович Савицкий. Он подарил мне свою книжку «Ниоткуда с любовью. Вальс для Ка. Рассказы и стихи». Так как беседа наша целиком проходила по-русски, и не надо было ждать перевода, то разговор тек свободнее и длился, по-моему, очень долго. Освободились мы только часам к двум. Встречались мы в Париже и с кинорежиссером Крисом Маркером. Примечание марки «Крис» Кристиан Франсуа Буш-Вильнёв, 1921-2012 годы, французский кинорежиссёр-документалист, фотограф и писатель, признанный во всём мире мастер и реформатор документального кино, создатель жанра фильм-эссе. Конец примечания. Он когда-то был у меня в гостях в Москве, проникся ко мне симпатии и захотел повидаться. Крис предложил нам с Лидой посидеть с ним, двумя его сотрудницами и Доминик Ватье, в литературном кафе во дворике, окруженном домами, в которых жили знаменитые писатели, в том числе и Андреа Малеро. Разговор нашел о недавних событиях в Советском Союзе, о путче. Некоторые мои собеседники подозревали Горбачева в сговоре, а мы следы это опровергали. Говорили о Бабеле и дневнике, которые собеседствовал, собеседники мои высоко ставили, а вдруг Крис куда-то ушел и, вернувшись, принес мне сувенир, упакованную коробочку. Внутри оказалась музыкальная шкатулка. На этой площади, в этом дворе, больше играли шарманчики Писатели спускались из своих квартир и играли в шахматы под звуки шарманки. Потом из Лида и Доминик Ватье отправились в квартал художников. Гуляя по кварталу, заглядывали на выставки, прошлись через Академию художников. Заглянув в одну из студий Академии, увидели студента, молодого скульптора, делавшего интересные скульптуры для интерьеров зданий и площадей. В основе их лежала математическая идея. Студент искал своим скульптурам математическое обоснование. Он попытался нам объяснить свои идеи, основанные на переходе от евклидовой математики к теории. Тут юноша забыл фамилию математика, и я подсказала ему имя – Лобачевского. Тот же записал это имя. Очень одухотворенный молодой человек сказал, что хочет по окончании академии жить не в Париже, а в деревне в глубинке, что настоящие художники выходят именно оттуда. 7 октября мы были приглашены в гости к синявским Встреча была радостной, с объятиями и поцелуями. Синявских я знала по Москве. В свое время я пригласила Андрея Донатовича написать предисловие к публикации произведений Бабеля в томе «Литературного наследства», выпущенном издательством «Наука» в 1965 году. Синявский предисловие написал. Но за это время, как том готовился к печати, Синявский был арестован и отправлен в лагерь. Статью напечатали за подписью и а Смирин. Узнав об этом, я пошла к жене Синявского, Марии Васильевне и сказала, что гонорар полагается Андрею Донатовичу. После него я поговорила с самим смиренным о том, что деньги, полученные им за статью, должны быть отданы Марии Васильевне. смирен так и поступил. Во время нашей встречи в Париже я долго сидел с Андреем Донатовичем в его кабинете на втором этаже их дома. После беседы мы спустились пить чай вниз. За чаем Андрей Донатович расспрашивал меня про издание Бабеля в Москве. Он захотел приобрести в Париже руку узкий двухтомник Бабеля. «Говорили мы о пуче, много смеялся осенявский с большой серой бородой, еще и сутулился, и этим старил себя лет на 10 Мария Васильевна, женщина полная, сама покупал материю и шила себе длинные широкие платья с вышивкой на груди, ей уже и исполненный Меня предупредили, что Мария Васильевна любит употреблять в разговоре крепкие словечки, особенно когда сердится, но при нас ее не было произнесено почти ни одного нецензурного выражения, за исключением одной рассказанной ее истории, где она оказалось. оказалось к месту. Дом усинявских был большой и весь завален книгами. Здесь же была устроена типография, где печатались книги как самого Андрея Донатовича, так и других авторов. У Синявских постоянно кто-то жил. Во время нашего визита четверо – писатель, художник молодая пара, кажется, все из России – мы расплощались с хозяевами далеко за полночь. Из Брюсселя повидаться с нами приехали Мишель и Лина. Мишель был сыном ближайших друзей сестры Бабеля, Мэри и ее мужа Гриша Шапошниковых. Отца и матери Мишеля давно уже не было в живых, но Мишель после смерти родителей продолжал ходить в их дом. А когда Мэри осталась одна, он помогал ей в делах. Бедному Мишелю пришлось хоронить Мэри. Это ему удалось нелегко, никаких доверенностей и документов у него не было. Все находилось у живущей в Америке Наташи Бабель. В момент смерти Мэри Наташа была в Калифорнии и не сразу узнала о смерти тети. В Лувр визит мой был коротким. Я хотел посмотреть в основном Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса игою. У Мона Лизы стояли люди, долго, как на молитве. Картин Рафаэль в Лувре оказалось мало. Рембрандт был представлен восьмью и десятью картинами. У нас в Пушкинском музее, в Эрмитаже его работ больше. Но Рубенсу посвящен целый зал, огромное полотно, сделанное на заказ. Зал Гоя меня тоже разочаровал, картин немного. Но женский портрет потрясающие, уродство не приукрашено, подчеркнута индивидуальность модели». Незадолго до нашего отъезда из Парижа 11 октября из Вашингтона прилетела Наташа Бабель, остановилась она у своей близкой подруги Таня Парн в ее деревенском доме. На следующий день мы с Лидой поехали повидаться с ней. Дом в два этажа, старинный, деревянный, с садом и цветником приобрел еще Танин отец». В доме запах старины, запах дерева, мебель простая, но тоже старинная. Вдоль стола скамьи, по стенам медная, начищенная до блеска посуда. В комнатах повсюду подносы с яблоками, грушами и помидорами из собственного сада. Наташа помогла Тане почистить картошку. К жареным бараньим ребрышкам ее приготовили по-солдатски. Картофель нарезали ломтями, залили подсольным молоком, сверху полили сметаной и поставили в духовой шкаф. Моя мама готовила картошку точно так же, но, как я помню, с репчатым луком. Ужин удался на славу. После ужина Таня затопила камин, и мы долго сидели около него за разговорами. Вспомнили, как Таня с Наташей приехали в первый раз в Москву, как мы познакомились. А за день до нашего возвращения в Москву, в парижском метро, у меня произошло приключение. Спустившись по бесконечным лестницам и увидев стоящий на платформе поезд, мы с Лидой поторопились в последний вагон. Лида вошла в дверь вагона, а я сделала привычный для меня шаг, каким я обычно входила в вагон московского метро, и провалилась в щель между платформой и поездом обеими ногами, сев при этом на платформу. «В том месте, где я входила в поезд, край платформы загибался, в то время как вагоны стояли по прямой. Какой-то молодой человек вместе с Лидой выскочили из вагона, нажав предварительную кнопку остановки поезда. Для того, чтобы меня вытащить из отверстия, мне пришлось переместиться ближе к краю платформы, а потом лечь на спину. Только таким образом мне удалось вытащить сначала одну, потом и другую ногу. Лида с молодым человеком поставили меня на ноги, и мы с дочерью сели на скамью. Я поняла, что кости мои целы, стоять ходить я мог Ничего не болело, но кожа на правой ноге выше щиколотки была содрана сантиметра на четыре. Мы с Лидой сели на следующий поезд, доехали до нашей станции и пешком дошли до гостиницы. Шла я спокойно, только побаливала осадина на ноге. На всякий случай, в последний наш день в Париже я решила не выходить из гостиницы, тем более, что наши парижские знакомые должны были прийти с нами прощаться.